После двадцатого съезда КПСС многие из серьезных историков повторяли версию Хрущева. Она повторялась почти во всех биографиях Сталина, в том числе и вышедших на Западе. В хорошо иллюстрированной биографии Сталина, изданной в США и Англии в 1990 году и послужившей основой для телевизионного сериала «Джонатан Льюис и Филипп Вайтхетт»,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 Но все же большинство историков не были столько легковерны, и помимо версии Хрущева оперировали и другими материалами, благо с середины восьмидесятых годов их появилось все больше и больше. Стали доступны архивы, некоторые мемуары выходили в редакциях, лишенных конъюнктурной правки. Чего нельзя сказать о некоторых отечественных историках.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 Пишут, что первые дни войны он растерялся, дар речи потерял. Микоян. Растерялся, нельзя сказать. Переживал, да, но не показывал наружу. Свои трудности у Сталина, безусловно, были. Что не переживал, нелепо. Но его изображают не таким, каким он был. Как грешника его изображают, но это абсурд, конечно. Все эти дни и ночи, как всегда, работал. Некогда ему было теряться и дар речи терять. Конец цитаты.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 приняты тринадцать человек с восемдцати часов вечера до двадцати трех часов ночи двадцать второго июня приняты двадцать девять человек с пяти сорока пяти утра до 16.40. сорока двадцать июня приняты восемь человек с трех двадцати до шести двадцати пяти и еще приемы были в этот же день с 18.45 сорока пяти до часу двадцатьдти пяти двадцать четвертого июня 24 июня приняты 20 человек с 16:20 до 21:30. 25 июня приняты 11 человек с часу 0:0 до 5 часов 50 минут и 18 человек с 19:40 до часу ночи. 26 июня приняты 28 человек с 12:10 до 23:20. 27 июня приняты 30 человек, 16.30 до 2.40. 28 июня принят 21 человек, с 19.35 до 24.50. Таблицы посещений можно полностью увидеть в файле дополнительные материалы. Хорошо, если Сталин не пребывал в прострации самого начала войны до 3 июля, то когда же он в нее впал?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 что до 28 июня включительно Сталин напряженно, как и все, надо полагать, военные и гражданские руководители, работал. 29 и 30 июня записи в журнале отсутствуют. Микоян пишет в своих воспоминаниях. 29 июня вечером у Сталина в Кремле собрались Молотов, Маленков, Я и Берия. Подробных данных о положении в Белоруссии тогда еще не поступало. Известно было только, что связи с войсками Белорусского фронта нет. Сталин позвонил в наркоман обороны обороны Тимошенко, но тот ничего путного о положении на западном направлении сказать не мог. Встревоженный таким ходом дела Сталин предложил всем нам поехать в наркомат обороны и на месте разобраться с обстановкой. Записи за 29 июня в журнале, из которых следовало бы, что названные лица были у Сталина в Кремле вечером, отсутствуют. Может быть, Микоян ошибся и написанные им о встрече касается 28 июня, когда вечером этого дня у Сталина собрались в числе прочих маленков, молотов, Микоян и Берия. Причем последние трое покинули кабинет в 12.50 ночью, 29 июня. Но тогда ошибаются другие свидетели, пишущие о визите Сталина и членов Политбюро в Наркомат обороны именно 29 июня. Остается предположить, что по каким-то причинам записи о посещении Сталина, Молотовым, Маленковым, Микояном и Берии в журнале записи посетителей не производились. 29 июня 1941 года была издана директива СНК СССР и ЦК ВКПБ партийным и советским организациям при фронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на отпор немецко-фашистским захватчикам. Однако, скорее всего, она была подготовлена вечером 28 июня. По словам Георгия Константиновича Жукова, 29 июня Сталин дважды приезжал в Наркомат обороны в ставку главного командования и оба раза крайне резко реагировал на сложившуюся обстановку на западном стратегическом направлении. О вечернем визите, о том, что происходило в его ходе и после него, известно. А со вторым визитом или же первым по хронологии, не ясно. О чем шла речь, когда он был, свидетельств не имеется. Может быть, первый визит Наркомата обороны состоялся именно ночью, ранним утром 29 июня. О сдаче Минска еще не было известно, и поэтому члены Политбюро и Сталин в том числе разъехались поспать. Надо отметить еще то, что Наркомат обороны находился на улице Фрунзе. Оставка главного командования, куда, по словам Жукова, Сталин также приезжал дважды в течение 29 июня, находилась с момента создания в кремлевском кабинете Сталина. Это с началом бомбежек Москвы она была переведена из Кремля на улицу Кирова. Да к тому же на станции метро Кировская был подготовлен подземный центр стратегического управления вооруженными силами, где были оборудованы кабинеты Сталина, Шапошникова, и разместилась оперативная группа Генштаба и управление наркомата обороны. Но первая бомбежка Москвы была в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. Получается, что Сталин, помимо того, что дважды приезжал на улицу Фрунзе в наркомат, еще дважды приезжал в Кремль, где собирались члены Ставки. Может быть, в этом разгадка того, что Микоян написал 29 июня, Вечером у Сталина в Кремле собрались Молотов, Маленков, я и Берия. Днем 29-го слухи, в том числе сообщения иностранных новостных агентств, о падении Минска стали более основательными. Сведений от военных о действительном положении вещей не было. По телефону. Связь с войсками Белорусского фронта отсутствовала. Сталин небезосновательно предположил, что столица Белоруссии может быть уже захвачены германскими войсками. И второй, по словам Жукова, за 29 июня визит Сталина и членов Политбюро в Наркомат обороны был уже далеко не столь мирным. Вот что рассказывает об этом визите его непосредственный участник, Микоян. Цитата. встревоженный таким ходом дела, Сталин предложил всем нам поехать в Наркомат обороны и на месте разобраться с обстановкой». В Наркомате были Тимошенко, Жуков, Ватутин. Сталин держался спокойно, спрашивал, где командование белорусским военным округом, какая имеется связь. Жуков докладывал, что связь потеряна и за весь день восстановить ее не могли. Потом Сталин другие вопросы задавал. Почему допустили прорыв немцев, какие меры приняты к налаживанию связи и так далее. Жуков ответил, какие меры приняты. Сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи, никто не знает. Около получаса поговорили довольно спокойно, потом Сталин взорвался. Что за генеральный штаб, что за начальник штаба, который так растерялся, не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует. Была полная беспомощность в штабе. Раз нет связи, штаб бессилен руководить. Жуков, конечно, не меньше Сталина переживал состояние дел, и такой окрик Сталина был для него оскорбительным. И этот мужественный человек разрыдался, как баба, и выбежал в другую комнату. Молотов пошел за ним. Мы все были в удрученном состоянии. Минут через пять-десять Молотов привел внешне спокойного Жукова. Но глаза у него были еще мокрые. Договорились, что на связь с белорусским военным округом пойдет кулик. Это Сталин предложил. Потом других людей пошлют. Такое задание было дано затем Ворошилову. Его сопровождал энергичный, смелый, расторопный военачальник Гай Туманян. Предложение о сопровождающем внес я. Главное тогда было восстановить связь. Дела у Конева, который командовал армией на Украине, продолжали успешно развиваться в районе Перемышля. Но войска Белорусского фронта оказались тогда без централизованного командования. Сталин был очень удручен. Конец цитаты. Это цитата из рукописей воспоминаний Микояна, хранящихся в Арцахеидне, то есть этот текст можно считать изначальным. А вот рассказ об этом же из книги «Так было», изданный в 1999 году издательством «Вагриус». Цитата. В наркомате были Тимошенко, Жуков, Ватутин. Жуков докладывал, что связь потеряна. Сказал, что послали людей. Но сколько времени потребуется для установления связи, никто не знает. Около получаса говорили довольно спокойно, потом Сталин взорвался, что за генеральный штаб, что за начальник штаба, который в первый же день войны растерялся, не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует. Жуков, конечно, не меньше Сталина переживал состояние дел, и такой окрик Сталина был для него оскорбительным. И этот мужественный человек буквально разрыдался и выбежал в другую комнату. Молотов пошел за ним. Мы все были в удрученном состоянии. Минут через пять-десять Молотов привел внешне спокойного Жукова, но глаза у него были мокрые. Главным тогда было восстановить связь. Договорились, что на связь с белорусским военным округом войдет кулик. Это Сталин предложил. Потом других людей пошлют. Такое задание было дано затем Ворошилову. Дела у Конева, который командовал армией на Украине, продолжали развиваться сравнительно неплохо. Но войска Белорусского фронта оказались тогда без централизованного командования. А из Белоруссии открывался прямой путь на Москву. Сталин был очень удручен. Конец цитаты. По словам издателя, сына Микояна, основой послужил текст третьего тома мемуаров, находившийся на момент смерти автора в политиздате. Цитата. Третий том, начинавшийся с периода после 1924 года, находился в работе в политиздате. Когда отца не стало, он умер 21 октября 1978 года, не дожив месяца до 83 лет. Через несколько недель меня вызвали в издательство и сообщили, что книга исключена из планов, а вскоре я узнал, что это было личное указание Суслова побаивавшегося отца до самой его смерти и теперь осмелевшего. Сравнение диктовок отца с текстом, подвергшимся экзекуции редакторов, показало, что в ряде случаев мысли автора были искажены до неузнаваемости. Конец цитаты. Поскольку мемуары Микояна крайне важны как источник, необходимо бы обращаться к неискаженной их версии, А то, что широко распространенная версия довольно сильно искажена, можно легко увидеть, сравнив эти две цитаты. Причем в дальнейшем подобные разночтения и несоответствия настолько односторонние, что возникает основание предположить, что эти мемуары готовились автором к печати во время правления Хрущева. Возможно, изначальный текст подвергся правке именно в то время, поэтому все дополнения сделаны, чтобы укрепить читателя в том, что прострация Сталина была продолжительно, многодневно, а главное в том, что Сталин и в самом деле отказался от управления страной, от власти, и его соратникам пришлось уговаривать его взять бразды правления в руки. Итак, Сталин убедился в том, как все плохо на фронте, что армейское руководство не оправдало доверия, утратило управление войсками на самом ответственном участке фронта, а между политическим и военным руководством наметился конфликт. Недопонимание какое-то. Может быть, это всколыхнуло в Сталине те подозрения, которыми он руководствовался, вскрывая и выкорчевывая военно-фашистские заговоры в армии. Ведь репрессированные военачальники обвинялись и в том, что в случае войны собирались перейти на сторону врага, подрывать обороноспособность, намеренно плохо командовать и всячески вредить. А то, что происходило на фронте, походило на вредительство. Немцы продвигались практически теми темпами, как в Польше или во Франции, а руководство Красной Армии, несмотря на то, что регулярно уверяло Сталина в способности, в случае нападения агрессора удержать его и через короткое время перейти в решающее контрнаступление, оказалось несостоятельным. С такими, возможно, мыслями Сталин вышел из Наркомата обороны и сказал соратнику знаменитую фразу. По воспоминаниям Микояна, было так. Цитата. «Когда мы вышли из наркомата, он такую фразу сказал. Ленин оставил нам великое наследие. Мы, его наследники, все это просрали. Мы были поражены высказыванием Сталина. Выходит, что все безвозвратно мы потеряли. Посчитали, что это он сказал в состоянии аффекта». Конец цитаты. Об этом же вспоминает и Молотов. Цитата. «Поехали в наркомат обороны. Сталин, Берия, и я. Оттуда я и Берия поехали к Сталину на дачу. Это было на второй или на третий день. По-моему, с нами был еще Маленков. А кто еще, не помню. Маленкова помню. Сталин был в очень сложном состоянии. Он не ругался, но не по себе было. Как держался? Как держался? Как Сталину полагается держаться? Твердо. А вот Чайковский пишет, что он... Что там Чайковский пишет, я не помню. Мы о другом совсем говорили. Он сказал «просрали». Это относилось ко всем нам вместе взятых. Это я хорошо помню. Поэтому и говорю «все просрали». Он просто сказал «а мы просрали». Такое было трудное состояние тогда. Ну, я старался его немножко ободрить. Конец цитаты. Берия, по словам Хрущева, рассказал ему, что дело было так. Цитата. Берия рассказал следующее. Когда началась война, у Сталина собрались члены Политбюро.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 Мы, рассказывал Берия, остались. Что же делать дальше? Конец цитаты.